Глава 6. Филипп и Брунелецкий, требник Анны Ярославны и Великая Октябрьская социалистическая революция. Прежде чем начать разговор о наиболее ярком и впечатляющем периоде жизни русской вселенной в советском периоде, оглянемся еще раз назад в даль веков. Вряд ли кто-то будет сегодня спорить о том, нужны ли добро претендующему на ведущую роль в обществе кулаки. Добро должно быть с кулаками. Однако уже ко временам Ивана Калиты Россия отстала от Европы на 2-3 века. И уже поэтому русское добро не могло стать тогда ведущей силой ни России, ни мира. Но почему так произошло? Почему так разительно отличались, если их сравнивать, Европа и Россия XIV, XV, XVI, XVII веков? В чем крылась причина этого различия? Мы уже говорили об этом, но вспомним еще раз и сравним. Великий итальянец Филиппо Брунелецки 1377-1446 родился за три года до Куликовской битвы и умер за 34 года до того, как Русь окончательно прекратила выплачивать дань монголо-татарским ханам. Брунелецки прожил не самую безоблачную жизнь но серьезных препятствий на пути развития его таланта не было, в отличие от его не менее талантливых потенциально сверстников русской земли. В 24 года Брунеллески создал рельефы для дверей флорентийского баптистерия. Это одна из вершин раннего итальянского ренессанса. Но это же и настоящая античная классика, прочитанная человеком, которому показался бы не чужим и двадцатый век. Имеется в виду, конечно, век Ленина, Сталина и Махатмы Ганди, век Розерфорда и Курчатова, Чехова и Бернарда Шоу, Прокофьева и Сверидова, Гагарина и Ларисы Латыниной. А не век Ротшильдов, Рокфеллеров, Аль Капоне, Майкла Джексона, Шварценеггера, Рейгана, Жириновского, Горбачева, Ельцина и прочих ельциноидов. В 1418 году Брунелецкий стал победителем в конкурсе на проект купола Флорентийского собора. Восьмигранный купол диаметром основания 42 метра и высотой более 35 метров был построен без лесов. У нас в России оставалось еще 62 года до окончания монголо-татарского ига и 203 года до появления на свет знаменитого протопопа Авакума родившегося в 1621 году и сожженного в 1682, через 10 лет после рождения Петра. Как личность Аввакум достоин войти в ряд самых значительных мировых личностей. Своей интеллектуальной страстностью и готовностью к защите своих убеждений он далеко превосходил, скажем, Вольтера. Но вот приближался ли он хотя бы к среднему интеллектуалу даже времен Брунулески, не говоря уже об эпохе младшего современника Аввакума Ньютона, если иметь в виду развитость, разносторонность интеллекта и особенно условия для формирования информационной базы развития интеллекта? Конечно же нет. Ньютон родился 4 января 1643 года. И в 1665 году уже окончил Кембриджский университет, где с 1669 читал лекции по оптике и математике. В 1668 и 1671 годах он построил первые зеркальные телескопы-рефлекторы, свободные от хроматической аберрации, то есть от размывания изображения, и окрашивания его краев. В 1672 году Ньютон был избран членом лондонского королевского общества. А у нас еще оставалось 30 лет до выхода в свет первого номера первой русской газеты «Ведомости». вакуум был силен в знании не только православных, но и лютерских, и античных текстов, однако не премерегал, увы, и такими аргументами в дискуссии, как собственный, пардон, экскременты. Вообще-то его можно понять – Сидя в земляной яме, сложно привлекать к аргументации печатные первоисточники. Но эта малопривлекательная деталь показывает, какой была тогда цивилизационная и интеллектуальная дистанция между Европой и Россией. Рисунок подъемного крана, принадлежавший Перу Гиберти, был принят к рассмотрению и в современном техническом ВУЗе. Датирован же то ли 1472, то ли 1483 годом. А у нас, честно говоря, даже фоксимильные воспроизведения чертежей Ломоносова, как-никак вторая половина XVIII века, заставляют горько вздохнуть при виде невысокой чертежной культуры. Брунеллеский стал одним из творцов ренессансной архитектуры, но также архитектуры современной и будущей. Его капелла начато строительством в 1429-1430 годах. Его воспитательный дом, может быть, и не отвечал своему функциональному назначению, однако как архитектурное явление вполне находился на, как говорится, уровне века. Только не его собственного века, а веков грядущих. А наша церквушка Спаса на Норли и храм Василия Блаженного, их эстетическая и архитектурная ценность не уступают, пожалуй, шедеврам Брунеллески. Современный архитектор и сейчас может не просто восхититься, но и вдохновиться русскими соборами и, отталкиваясь от их концепции, выстроить нечто свое. Однако влияние на мировой архитектурный процесс личностей Брунеллески и Бармы с постником, строителей Блаженного, это вещи все же несравнимые. На флорентийский купол постник не потянул бы просто по недостатку инженерного развития если в его случае можно говорить о таковом вообще. А ведь посник жил значительно позже Брунуллески. Датчанин Тихо Браги, скончавшийся в 1601 году в период русской смуты, создал первую обсерваторию в Европе в специально выстроенном для этого здании у ранней Борги его обсерватория была оснащена исключительно точными инструментами, и по точности астрономических измерений Браги превзошел всех современников. Его многочисленные определения положения на небе Марса позволили Кеплеру на рубеже XV и XVI веков открыть законы движения планет. В свою очередь, работы Кеплера, скончавшегося в 1630 году, послужили Ньютону, основой для установления закона всемирного тяготения. В своих несвоевременных мыслях Горький с горечью писал о том, что когда у нас мысль лишь теплилась, в Европе плал огонь интеллекта и... и был в том прав. Но означает ли осознание правоты Горького, что мы признаем нашу цивилизационную второсортность? Нет, еще раз нет. Напротив, осознание этого покажет нам, Какую огромную цену заплатила Россия за то, что стала преградой на пути уничтожения будущей мировой цивилизации? Сравним две ситуации – нашествие варваров на Рим и нашествие степи на Русь, для того, чтобы понять, как сказалось на развитии Европы первое и как могло сказаться второе. Да, менее развитые, чем римляне племена вандалов и готов уничтожили Древний Рим. К 395 девяносто пятом году нашей эры единая империя распалась на западную и восточную, и как раз западная римская империя испытала наиболее разрушительный напор варваров. В четыреста десятом году готы овладели городом Римом и разрушили его. В четыреста семьдесят шестом году был низложен последний западно-римский император Рамул Августул. Восточная империя Византии тоже не сумела сохранить свой цивилизационный потенциал, хотя и продержалась после падения Западной империи тысячу лет без трех. Турки-османы захватили Константинополь в 1473 году. Однако интеллектуальная эстафета, начатая греками, продолженная римлянами, подхваченная средневековьем и затем ренессансом, полностью в Европе никогда не прерывалась. Античное знание так или иначе сохранялось и даже в чем-то развивалось, хотя вначале и очень медленно. А ведь эстафета знания могла и прерваться. Что было бы с Европой, если бы на месте русского средневекового государства лежала цивилизационная пустыня? Или если бы русские тоже были варварами, способными разрушать и сеять зло, но не способными организованно сопротивляться силам зла? На деле же дикой степи противостояло вполне развитое и цивилизованное государство. И не его вина, а его беда, что степь в тот момент оказалась сильнее. Как говорится, ломать не строить, душа не болит. В России кочевниками было сломано все. На Европу сил уже не хватило. В одиннадцатом веке дочь киевского великого князя Ярослава Мудрого, Анна Ярославна, будущая королева Франции, привезла из белокаменного стольного города Киева в грязный Париж, где правил ее неграмотный муж, не только приданое, но и книги. Тогда французы считали женитьбу короля Франции на киевской княжне большой честью и удачей. До нашествия Батыя тогда еще было две сотни лет. С момента приезда Анны во Францию прошло шесть веков. Уже после Полтавы и Гангута в 1715 году Во Францию приехал Петр Великий. Русскому царю показывали многое. Показали и Рейнский собор, где короновались французские монархи, и святые реликвии, используемые при коронации, среди которых была старинная священная книга, написанная на неизвестном языке. На этой книге приносили присягу французские королевы. Петр взял книгу и начал ее свободно читать. Это был написанный на церковно-славянском языке старорусский требник, который французская королева из русского города Киева привезла на новую родину. Но между приездом в Париж Анны и Петра пролегло 600 лет, и 300 лет из них заняло монголо-татарское иго почти уничтожившее на долгое время русскую цивилизацию. В Европе все ярче разгорался огонь разума, а над Русью пылали пожаров городов и сел. До Европы же долетали только искры. Через столетие после воцарения Ярославны на французском троне общественная, экономическая, интеллектуальная и духовная жизнь в Париже, в Данциге, в Кёльне и Кракове, во Флоренции и Венеции активно развивалась по восходящей. Позднее европейское средневековье в своих высших проявлениях и достижениях – это уже нечто родственное и нашему дню. Не говоря уже об эпохе Возрождения. А у нас? У нас в то же время на пепелищах монголо-татарского нашествия активной жизнью жило только воронье, волна конников-кочевников, докатывалась и до Европы. И все же эта волна никогда не прокатывалась по европейским землям так сокрушительно и основательно, как по русским землям. А вышло так лишь потому, что русская цивилизация ценой своей гибели сохранила возможность развития будущей европейской цивилизации, ставшей основой современной мировой цивилизации. Вот какую цену задолжала мировая цивилизация России и многим поколениям ее народа, об этом прекрасно сказал уже Пушкин. Но понимаем ли это сегодня мы? И понимает ли высокомерная и неблагодарная Европа, что без мужества русского Ивана и слез русской Марии не было бы ни Брунеллески, ни Браги, ни Столетней войны Жанны Дарк, ни Рафаэля и Эразма Роттердамского? Не было бы ни колоннады Бернини, ни голландских шлюзов, ни брабанских кружев. И разве что была бы в Пизе падающая Пизанская башня, но не одна, а много интеллектуальная эстафета в Европе никогда не прерывалась разрушение Рима лишь замедлило темп развития цивилизации но не прекратило его а что стало бы с Европой если бы она была разрушена полчищами баты и так, как была разрушена Русь поднялась бы Европа так мощно, если бы не погибли земли земле русской нет, если бы не русское добро развитие человечества могло бы затормозиться не на 300 лет как это было с Русью а смотришь на добрую тысячу. Ведь кочевникам не были нужны ни библиотеки, ни умение возводить купола, ни вычисления орбит небесных тел. И кочевник, если бы не русское добро, выжгли бы Европу так же дотла, как они выжгли Русь. Напомню, что только за первые четыре года нашествия были разрушены Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Ростов, Суздаль, Ярославль, Козельск, Кострома, Углич, Галич, Дмитров, Тверь, Переславль-Залезский, Юрьев-Польской, Торжок, Переяславль, Чернигов, Киев. По сути, у нас тогда остался нетронутым лишь Новгород. А у Европы все ее Парижи и Сорбоны. В советские времена во Владимире в старинной башне, где был устроен музей, экспонировалась диорама, изображавшая захват и уничтожение Владимира, В 1238 году Ордой Субудая, военачальника Батыи, над ней крупными буквами было написано «Героическое население Владимира предпочло умереть, но не покориться захватчикам». Своим самопожертвованием они помогли Западной Европе избежать подобной судьбы и спасли европейскую цивилизацию от уничтожения. Это было признание мировых заслуг русского добра советским добром, Не знаю, сохранилась ли эта надпись сегодня, во времена усиленно прививаемой палачами жертвам всеобщей политкорректности. Имея в виду русскую историю, включая уже и Великую Отечественную войну, американский физик Фримен Дайсон, посетивший Владимир в 70-е годы, писал «Когда советские люди думают о войне, они думают о себе не столько как о воинах, сколько как о жертвах. Но русские кое-чему научились по части военного искусства с 1238 года. За прошедшее столетие русские, все еще считая себя жертвами, стали на самом деле нацией воинов. Вот почему мы не озлобились. Став нацией воинов, мы никогда не были нацией агрессоров, потому что на себе самих мы в полной мере испытали, что значит быть жертвой агрессии. Однако быть вечной жертвой русские не пожелали, и поэтому нам пришлось стать воинами. И после первой опустошающей волны степного нашествия по кирпичику, впервые в своей истории, но вы далеко не в последний раз, воссоздавать державу. Так имеет ли кто-то право унижать и принижать мировую роль и значение русского добра на том основании, что оно на столетия оказалось замарано копотью от сгоревших летописей, книг, мастерских ремесленников, дворцов князей и из крестьян? Русское добро угнетали и втаптывали в грязь и позднее, и занимались этим не только сила внешнего зла, но и силы зла доморощенного. На Руси всегда хватало идейных наследников князя Курбского и графа Растопчина. Для них не было ничего важнее их спеси, их привилегий, их шкуры. А Россия? Россия была для них лишь источником их процветания, пусть даже это процветание оказывалось результатом нищеты и отсталости народа. После 300 лет монголо-татарского ига за 300 лет царствования дома Романовых в сумме не наберется и века, когда Россия не увеличивала бы свое «отставание» от Европы, а сокращала его. Царствование отца Петра Алексея Михайловича, эпоха самого умницы Петра, лучшие годы Екатерины Великой, мимолетное, но многообещающее правление Павла, прерванное ударом золотой табакерки в руке заговорщика в висок императора, и короткий период в царствование Александра I, в который Россия присоединилась к континентальной блокаде Англии Наполеоном и результатом которого стал быстрый рост национальной промышленности. Вот, собственно, и все периоды активного роста русской силы, поддержанного самой высшей властью. В остальные годы Россия развивалась скорее вопреки политике ее формальных верховных вождей. Коренным образом положение вещей изменило только Великая Октябрьская социалистическая революция. Взглянем на несколько интегральных цифр. Что показывает нам эта таблица? В 1913 году царская Россия достигла пика своего развития, а в 1914 году началась Первая мировая война. Практически все боевые действия велись вдали от крупных промышленных центров России. Города и объекты экономики тогда не бомбили. Вся промышленность имела возможность ритмичной, бесперебойной работы. Сельское хозяйство, хотя и оказалось в нелегком положении из-за массового призыва крестьян в армию, имело возможность работать без необходимости сжигать урожай, без потери в сельскохозяйственном инвентаре и так далее. Тем не менее, к 1917 году, без эвакуации, без оккупации, без бомбежек, экономика России уже надорвалась на треть и даже больше. Хвалиться нечем. Далее. За шесть предвоенных царских лет с 1907 по 1913 год в крайне благоприятных мирных условиях в стране, не разоренной войной, прирост продукции группы А, то есть тяжелой промышленности, составил 75%. 10% в год. Не так уж и мало. Но не впечатляет, особенно если помнить, что в русскую промышленность активно внедрялся иностранный капитал. Без него царская Россия и этих 10% не вытянула бы. Прирост продукции группы «Б», то есть легкой промышленности, и вовсе оказался равным 37%, чуть более 5% в год. Не густо. А Советская Россия, Советский Союз, за период с 1917 по 1940 год увеличила производство продукции группы «А» в 19 раз, на 1900%. Из общего счета годов здесь надо выбросить по крайней мере три года, потому что с 1917 по 1920 год шла гражданская война, экономика по сути только гибла, да и потом несколько лет еле-еле дышала. Но даже если считать рост с 1920 года, то средний прирост в год составит 95% по группе А и 38% по группе «Б». А если учесть, что по-настоящему рост начался с 1930 года, то две последние цифры будут намного более высокими, почти фантастическими. И все же они оказались реальными. Почему? Что ж, на этот вопрос ответил Сталин на кремлевском приеме в честь металлургов 26 декабря 1934 года. У нас было слишком мало технически грамотных людей. Перед нами стояла дилемма. Либо начать с людей в школах технической грамотности и отложить на 10 лет производства и массовую эксплуатацию машин, пока в школах не выработаются технически грамотные кадры. Либо приступить немедленно к созданию машин и развить массовую их эксплуатацию в народном хозяйстве, чтобы в самом процессе производства и эксплуатации машин обучать людей технике, выработать кадры. Мы избрали второй путь. Мы пошли открыто и сознательно на неизбежные при этом издержки и перерасходы, связанные с недостатком технически подготовленных людей, умеющих обращаться с машинами. Правда, у нас наломали за это время немало машин. Но зато мы выиграли самое дорогое время и создали самые ценные в хозяйстве кадры, Пожалуй, в русской истории было лишь три выдающихся лидера России, которые так остро понимали особое значение для России компетентных и преданных России кадров: Петр, Ленин и Сталин. Сталин с гордостью, вполне законный, говорил: за три 3-4 года мы создали кадры технически грамотных людей, как в области производства машин всякого рода, тракторы, автомобили, танки, самолеты и так далее так и в области их массовой эксплуатации. То, что было проделано в Европе в течение десятков лет, мы сумели проделывать в черни и в основном в течение трех-четырех лет. Издержки, перерасходы, поломка машин и другие убытки окупились лихвой. Но так могла поступать лишь такая верховная власть, которая была уверена не только в себе, но и в созидательном духе народа. Так могла поступать лишь такая власть, которая опиралась на силу русского добра и сама служила добру. Ведь суть русской Октябрьской революции была в установлении власти добра, жестко подавляющего зло, потому что власть добра невозможна без подавления зла. И до Ленина в России появлялись верховные вожди, которые так или иначе стояли на стороне добра, пусть не всегда уверенно и последовательно, но стояли. Когда такие вожди обращались к лучшим сторонам народной души, к добрым ее сторонам, Россия совершала чудеса. В такие годы формировалась и расширялась русская вселенная. К 1945 году она успешно выдержала свое второе после нашествия Батыя крупнейшее испытание, и его чисто экономические итоги выглядели по сравнению с итогами Первой мировой войны очень весомо и убедительно. После того, как мы лишились большей части европейской части СССР, после уничтожения десятков тысяч заводов и фабрик на оккупированной территории, после тягот перебазирования на восток 1360 только крупных предприятий, мы к концу войны почти восстановили довоенный валовый уровень производства. Через пять лет после войны он превысил довоенный в 1,67 раза. Продукция группы А выросла по сравнению с 1940-м годом более чем в два раза, а группы Б на 21%. И это после военной разрухи, без помощи извне, в стране, потерявшей на войне более 20 миллионов человек. Вот что могло совершать русское добро, руководимое властью добра. Сегодня Ненавистники России представляют жизнь страны Советов как цепи унылых, бесцветных и бездарных лет, пропитанных насилием, террором, страхом и бедностью. Символами этой жизни делают колючку гулага, безжалостный сталинский сапог, пустые прилавки и шамкающую челюсть дорогого Леонида Ильича. Бывший президент Финляндии Мауна Ковиста в своей книге «Русская идея» две тысячи первого года издания с уверенностью ученого невежда заявляет по моему мнению россия после совершенного большевиками осенью тысяча девятьсот семнадцатого года переворота встала в на исторический путь развития конечно это чепуха после великой октябрьской социалистической революции совершенной в тысяча девятьсот семнадцатом году наиболее развитой частью народной массы под руководством большевиков Россия продолжила свой тысячелетний исторический путь. Она шла по нему все более уверенно и мощно. Она увеличивала и увеличивала в мире количество добра и с года в год укрепляла его силу. Она действительно стала надеждой мира. Это произошло не сразу, во второй половине десятых годов XX века. Русской вселенной пришлось пройти через тяжелейшие испытания. Под вопросом было само дальнейшее существование этой вселенной, Старая Российская империя распалась, а в мировой истории не было примеров возрождения распавшейся многонациональных государств. Однако силы взаимного притяжения и объединительные возможности добра в русской вселенной были так велики, что новая, единая и неделимая Россия стала фактом уже через пять лет после распада Старой России. Обеспечить это, сделать реальным немыслимое, могла лишь одна высшая власть, опирающаяся в своей деятельности, не на зло, жестокости насилия над народом, а на добро, доброту и убеждения народа в своей правоте. Именно такой властью и оказалась советская власть. Она смогла вначале удержать Россию на краю пропасти, затем собрать ее народы вновь в единое государство, а затем создать ту великую, обильную и могучую Русь, о которой мечтали все истинные патриоты России все тысячу лет ее истории. Вот обо всем этом мы далее поговорим.